Опершись на штурвал, Себастьян Пердомо рассеянно смотрел на очертания медленно уплывавшего назад острова Тенерифе, увенчанного величественным почти четырёхкилометровой высоты вулканом пика Детейде, с вершины которого, как говорили, в ясные дни можно увидеть все шесть островов архипелага. Солнце едва показалось над набегавшими с кормы волнами И в его лучах тень горы, которую та отбрасывала на синие воды океана, казалась почти бесконечной. В этот момент она была похожа на нескончаемую волну, вечно следующую сама за собой. Себастьян сам попросил отца позволить ему нести последние вахты, и теперь вот уже который день подряд, стоя за штурвалом, встречал рассвет. Самое прекрасное, как он считал, время за весь день, когда океан спокоен и молчалив, а солнце ласково, и можно было спокойно поразмышлять наедине с собой. Из всей семьи, пожалуй, лишь ему удалось сохранить выдержку и не впасть в уныние, потому что он меньше всех переживал, что остров Лансаротте, Плая Бланка и все места, известные ему с самого детства, навсегда теперь остались в прошлом. Ему скоро должно было исполниться 25. Ещё тогда, когда его внесли в списки призывников, он задался вопросом. А не лучше ли попытаться, как это делали другие, использовать шанс, дабы к лучшему изменить своё будущее? Мать всегда говорила, что голова у него светлая, и ему следует учиться. И он в то время, когда служил на флоте, прошёл начальные навигационные курсы. Командование отметило его незаурядные способности, и вскоре Себастьян был назначен рулевым на учебном корабле, стоя на мостике которого он увидел уже совсем другое море, с которым не был знаком раньше. Отец, научивший его всему тому, что знал сам о рыбах и баркасах, был прирожденным моряком, который ремеслу своему учился у собственного отца, деда Себастьяна Эсекиэля тоже прирождённого моряка, в свою очередь, перенявшего знания у своего отца, а тот у своего. Однако их море, море рода Марадентро, ограничивалось лишь широкой полосой воды, которая тянулась вдоль пустыни Сахара от Агадира до Гуэра, едва достигавшей тысячи миль в длину и трёхсот в ширину, и дальше одинокого скалистого острова Сальвахос Исла де Лобос никогда не заходил. Сомнений нет». И их море было бурным. Сотни кораблей пошли на дно из-за суровых штормов или могучими волнами были выброшены на песчаные банки мыса Каба-Бахадор или пуэрто консаду А посему семья Марадентро, которая вот уже 300 лет, как вела промысел в этих водах, не потеряв ни единой лодки, заслуженно прославилась среди рыбаков всего архипелага, считавших, что Пердома покровительствует сам Виехо-дель-Мар, бог моря. Абилай Пердома всегда знал, в какой части их моря он находится, ориентируясь без секстанта по солнцу. Но никогда он не умел читать морскую карту и даже представить себе не мог, как именно хронометр может помочь ему точно определить долготу. Себастьян Пердома обожал отца, который научил его ходить под парусом, раскрыл все тайны океана и показал, каким должен быть настоящий моряк. Однако за время службы... Он сделал для себя удивительное открытие. Оказывается, существует мир, в котором люди не зависят от капризов ветра, приливов, отливов и течений, а море и даже сам Великий океан превращаются из грозных врагов в верных союзников. Хороший моряк, не рыбак, а самый что ни на есть настоящий моряк, всегда знает, в какой точке земного шара он находится, и что там у него за кормой или за бортом, и сколько тысяч миль под килем. Один хороший моряк может проложить румб и следовать ему без малейшего страха, преодолевая тысячи и тысячи миль с завязанными глазами. «Однажды жил на свете слепой моряк», рассказал Себастьяну как-то утром старший помощник капитана, который частенько ходил в дальние плавания. Он так хорошо знал свою лодку, что спокойно отправлялся на ней в плавание. Он пользовался специально сконструированным компасом и радиоустановкой, которая передавала сигналы каждые три часа. Ему удалось совершить переход длиной более чем в две тысячи миль, ни разу не отклонившись от курса. И что с ним стало? Он пропал во время жестокого шторма недалеко от берегов Ирландии. Но в этот день погибло ещё много кораблей. Таково море. Когда мы считаем, что покорили его, оно даёт нам пинка, чтобы заставить нас вспомнить, кто из нас сильнее. Всем известно, что только дети моря, люди, что родились на маяках, никогда не утонут. Мой дед рассказывал мне, что его баркасу удавалось избегать штормов, ибо первым его пассажиром стала девочка, которая только что родилась на маяке. Он вёз её крестить на остров. Старший помощник капитана был родом из Коруньи и тоже верил в колдунов, в морского бога и во все те странные и страшные истории, что всегда витают над морской гладью. Он согласился с тем, что Исла де Лобос действительно был спущен на воду в благословенные дни и ничуть не удивился, узнав, что ни одна буря не смогла догнать Баркас. Однако сейчас когда уже ничто не напоминало ему о земле и впереди был лишь Атлантический океан, он стоял в одиночестве на палубе и размышлял о маленькой девочке, когда-то отправившейся на лодке Марадентро в своё первое путешествие. С тех пор прошло 30 лет. Ты неужели ветра, дувшие все эти годы, не стёрли из памяти моря воспоминания о дочери моря, которую взял на борт его дед Эсикеэль? Неужели по-прежнему и крутые морские волны, и шквальные порывы ветра будут обходить стороной старый баркас? Себастьян слышал, как он скрипит и жалобно постанывает словно спрашивая, за какие еще грехи его вынудили покинуть родные воды пролива Бакайна и спокойную подветренную сторону берега, где он знал по имени каждую подводную скалу, и поплыть прямо в открытый океан где его слабый голос, как ни старайся, никогда не достигнет дна. «Он боится», — сказал Себастьян. «Впервые в своей жизни Исла де лобос боится. И я его понимаю, потому что его далеко увели от знакомых мест». 15 лет назад, вскоре после рождения Айзы, Аурелии захотелось отвезти дочь на Тенерифе, чтобы показать её бабушке. Это было одно из самых прекрасных детских приключений на памяти Себастьяна. Они прошли вдоль подветренного берега Фуэрт-Авентуры до мыса Хандия, где провели ночь в одной из защищённых от всех ветров бухт, а затем по абсолютно спокойному морю, чья поверхность напоминала зеркало, подошли к Гран-Канария. На следующий день, не теряя из виду земли, они сделали длинный переход до самого Санта-Круса, в чей порт на полных парусах вошли с наступлением вечера и лихо пришвартовались к рыбацкому причалу. Но сейчас он был другим. Теперь старый баркас шёл гружённым по самые борта, поскрипывая под тяжестью раздувшихся парусов, давно пересохших и истрёпанных. Себастьян знал, что под нищем его разверзлась бездна. Незнакомая и пугающая, бездна, в тишине которой тонут слабые приветствия их старые лодки. Сейчас Баркас их напоминал начинающего пловца, долго не решавшегося отойти от берега, а потом вдруг неожиданно почувствовавшего, что под ногами уже нет дна и перепугавшегося не на шутку. «Ты должен сделать это, старина!» Тихо проговорил Себастьян, поглаживая рулевое колесо, будто на самом деле верил, что Баркас его слышит и понимает. «Ты должен выдержать. Докажи всему миру, что дед был не только прекрасным моряком, но и хорошим плотником». Дед Эсекиэль в течение восьми лет каждый раз после того, как отгремит шторм, выходил на берег и собирал древесину, выброшенную морем. Он нашёл огромное бревно, из которого вырубил киль Баркаса. Понадобилась затем целая флотилия шаланд, чтобы отбуксировать его от восточного утёса на Плай-Ябланка. Там, уже на песке, бревно пролежало 11 месяцев, пока как следует не высохло. И только тогда Эсекиэль, возвращаясь с Путины, брался за тесло и начинал, удар за ударом, обрабатывать его. Его друг-смотритель маяка, тот самый, чью дочь Исикель однажды повезёт крестить в коралиха начертил ему чертежи, а его жена, которая умерла, так и не увидев баркаса, сшила первый комплект парусов. Ванты и фалы сплели из хорошо выделанной верблюжьей кожи, которая оказалась крепче железа. Любовь, как смола, пропитала только что родившийся баркас, с которым Исикель нянчился не меньше, чем с малым ребёнком. Исикель не вырезал, а гладил дерево, и ни одна ещё лодка, должно быть, не знала таких ласк и не слышала так много нежных слов. Ни на один баркас ещё не возлагалось стольких надежд. Неудивительно, что даже Себастьян, самый практичный и самый скептичный человек в семье Мородентро, был вынужден согласиться, хотя и против своего желания со словами Аэзы. «Дух деда не хочет покидать Баркас, которому он посвятил большую часть своей жизни. «Дай бог, чтобы так оно и было», — произнёс он про себя, «ибо нам понадобится помощь всего мира, чтобы эта кучка истёртых канатов и гниющих досок добралась до берега». Остальные же члены маленькой команды считали Исла де Лобос чуть ли не островком родной земли, где пока ещё можно было вести привычный образ жизни. По-настоящему их пугали, вернее, даже сказать, ужасали не волны, ветры и подводные скалы, а чужие берега, где люди живут иначе и где никто и слыхом не слыхивал об обычаях их предков. Для них и море, и грозный океан были последним прибежищем. Однако Себастьяна страшил могучий океан, для которого старый Баркас был не более чем бумажным корабликом, пущенным ребёнком по луже. Но если только им удастся добраться до Америки? Там их ждёт новый удивительный мир, где трое крепких мужчин и две решительные женщины непременно найдут свою судьбу и заживут свободно и счастливо, не то что в пустынный выгоревшей на солнце, Плайя Бланка. Сотни, тысячи семей пытались сбежать от нищеты, и многие нашли убежище в Америке. Там исполнились их мечты, и они поверили, что земля, обетованная, всё же существует. Однажды Себастьян уже чуть было не уехал навсегда из Плайя Бланка и вернулся, в конце концов, лишь потому, что не смог жить в разлуке с семьёй. Сейчас же, казалось, Господь услышал его самые горячие мольбы. Он плыл в Америку, волшебную страну снов, а рядом с ним была вся его семья. Его печалило лишь то, что на долю матери, брата и сестры выпадут нелёгкие испытания. Однако пока грустные мысли из его головы вытесняли другие, и он с утра до ночи просил всех богов на свете лишь об одном — чтобы старый Баркас доплыл. Отец... Несколько секунд назад, поднявшийся на палубу, помочился через правый борт, старательно вымыл лицо и грудь, обильно поливая себя морской водой, определил направление ветра и внимательно посмотрел на форму волны. Затем он подошёл к сыну, ласково потрепал его волосы и спросил. «Ну и как дела?» «Всё спокойно. Три узла. Нет, три с половиной. Сейчас замедлились. Ветер непостоянен». «Нужно терпение», — заметил Абилайпер дома. «Я был бы рад, если бы ветер остался прежним». Он погладил главную мачту и ощупал её так, словно хотел оценить силу живого существа, а потом добавил. «Если будем идти медленнее, не дойдём. А если быстрее, баркас не выдержит». «Попутных ветров не будет до декабря», — ответил Себастьян. К середине декабря пассаты донесли бы нас до самых берегов Венесуэлы. Вполне возможно. Однако сейчас мы должны рассчитывать лишь на августовские ветра. Это займёт много времени. Да и Баркас устал. Абилай Пердома ответил не сразу. Он посмотрел на море, на Баркас и на далёкий конус Тейде, который, казалось, внимательно разглядывал путешественников и их утлую латчонку, и, наконец, положил руку на руку Себастьяна, лежащую на руле. «Послушай, сын», — медленно произнёс он, — «я знаю, что Баркас устал. И ты это знаешь. Возможно, и Аздрубаль тоже. Однако мы должны сделать всё возможное» чтобы ни твоя мать, ни сестра этого не заметили. Он сделал паузу. Особенно сестра. Она и так считает себя главной виновницей случившегося. И мне кажется, что узнай, Айза, о грозящей нам опасности, она и вовсе сойдет с ума». Себастьян кивнул, соглашаясь с отцом, и поправил курс на один румб, заметив, что направление ветра слегка изменилось, и сейчас он уже дует точно на восток. «Самое главное — не подгонять его», — ответил он. «Нужно приспустить паруса и немного подлатать баркас, пока погода стоит ясная. Скажу маме, чтобы она сделала из старой одежды паклю и проконопачу его изнутри. А ещё несколько досок обшивки мы должны укрепить подпорками». «Твой брат хорошо знает корабельное дело. От деда ему в наследство достались золотые руки». А Билай пристально посмотрел на сына. «Что ты думаешь делать, когда мы дойдём?» Себастьян улыбнулся. «Сперва нужно дойти», — ответил он. «А там уже посмотрим. Самое главное, мы, как и прежде, должны держаться вместе». «Мы никогда не боялись работы, а, как говорят, там работы вдоволь». «Мне бы хотелось, чтобы ты пошёл учиться», — сказал Абилай. «Если всё сложится хорошо, мы со Сдрубалем сможем и дальше тянуть семью, а вы с Айзой, как самые умные, выучитесь чему-нибудь полезному». Он попытался улыбнуться. Настало время, когда из тягловых осликов... Марадентро должны наконец-то превратиться в людей. Себастьян с глубокой нежностью посмотрел на отца, сурового широкоплечего мужчину, чьи руки были похожи на кувалды, а лицо всегда сохраняло решительное, чуть угрюмое выражение. Глядя на этого великана, никто бы не подумал, что в душе этот человек добр и застенчив, как ребёнок. «От тебе бы захотелось учиться?» — спросил он. В мои времена об этом и мечтать не приходилось. Ближайшая школа была в полутора часах ходьбы от посёлка. Никто у нас не умел читать, а старику нужно было выходить в море или строить баркас. До того дня, пока я не познакомился с твоей матерью, я вовсе ни о чём таком не думал. Считал, что все так живут. Весь мир. Он, словно не веря собственным словам, тряхнул головой. «Я до сих пор не понимаю, как мог ей приглянуться. Ведь я даже О пером не мог написать». «Говорят, что ты был очень красивым», — произнёс сын. «За тобой бегали все девки в посёлке, особенно Сенья Флорида». А Билай улыбнулся и на секунду прикрыл глаза, вспоминая прошлые дни ладно ответил он. «Да что там говорить. Флорида это и была. У её отца были лучший дом в посёлке, двадцать верблюдов и концессия на доставку соли. Если бы я женился на ней, то, возможно, сейчас был бы настоящим богачом. Однако в тот день, когда я увидел твою мать, забыл и про дом, и про шаланда с солью, и про верблюдов». «Боже!» — воскликнул он. «Как же трудно поверить в то, что всё это уже в прошлом. В мои-то годы всё начинать сначала». Он положил руку на плечо сына и нежно сжал. «Иди-ка спать. Ты, похоже, устал». Себастьян отрицательно мотнул головой. «Хочу остаться и побыть с тобой. Мне нравится, когда ты рассказываешь о себе» расскажи мне о войне». «О войнах не рассказывают, сынок», — ответила Белайпер дома решительно. «Война устраивают, а потом забывают».